22. Могло ли из него развиться и международное право? Другими словами, признавала ли греческая религия также и человечество? Мы здесь касаемся той её приметы, которая одна должна поставить её выше всех прочих современных ей религий. В то время, когда Иегова был еще только племенным богом своего избранного народа, пользовавшимся другими народами только как орудиями его награды или кары. Гомеровский Зевс был богом всего человечества, взиравшим с одинаковой благосклонностью и на Эллина, и на врага, если он не был это заслуживал горе любимого мужа гонимого около града вижу очами своими и плачет о нём моё сердце говорит он о гекторе главном враге ахейцев под троей и я желал бы чтобы читатель этой книги запомнил эти два стиха твёрже всего остального чтобы они первыми воскресали в его сознании при словах греческая религия. Произошло это от того, что Эллин не был связан магической силой имени, что он был восприимчив к гуманной и толерантной идее, которая так трудно давалась семитской душе Израиля идеи, что человек может поклоняться одному и тому же божеству под различными именами, Фарнель. Мы находим эту идею ясно высказанной уже в глубокомысленной молитве Зевсу Эсхила. Зевс, кто бы ни был ты, коль так нам ты звать себя велел, Так зовём мы Бог тебя. Самый жестокий фанатизм, самые дикие религиозные войны были вызваны, по крайней мере, отчасти, врождёнными чувствами, внушёнными магией имён. Эллины были свободны от всего этого. Не одна религиозная война в настоящем смысле этого слова не пятнает страниц греческой истории. И никакая несчастная логика не заставила их низводить до уровня дьяволов божества других наций. А если новейший человек дошёл до того сознания, что разница в божественных именах не имеет большого значения, концепция неоценимой важности для дела человеческого единства он обязан этим главным образом душе Эллады Фарнель В начале, когда эллинизм был ещё ограничен пределами своей родины, это сознание имело последствием только терпимое отношение к религиям других народов. Пусть читатель перелистает с этой точки зрения историю Геродота. Он убедится, что для эллина нет язычников. Фракийцы поклоняются Аресу, египтяне поклоняются Зевсу, Амону, Диметрии изиде, Афине, Гатор. Персы поклоняются Аполлону и так далее. Положительно всё человечество поклоняется одним и тем же богам. Всё оно составляет единую религиозную общину. На почве этого сознания Дельфы попытались сделать свою религию общечеловеческой. На западе это им удалось. Рим Тарквиний признал Аполлона и по его внушению отождествил греческих богов со своими, приняв даже в значительной степени их обрядность. С этих пор мы имеем Зевса, Юпитера и так далее. На Востоке дела сначала тоже пошли на лад при Крезе. Но когда Крез через Галис перейдя, Величайшее царство разрушил своё собственное, и Дельфы пожелали оказать покровительство его победителем персам, они этим только уронили собственное обояние в Влади и всё-таки не объединили мира под стягом религии Бога Отца и Бога Сына. Для этого нужно было, чтобы исполнилось время. Зато когда Александр Великий разбил перегородку между эллинизмом и варварским востоком, когда его наследники с помощью своего греко-македонского войска стали властотилями восточных царств, тогда наступило время для их религиозного объединения и приходится очень сожалеть, что источники нам так мало сообщают о том, о апостоле Элевсинской Диметре, который был главным вдохновителем этого объединения, а Тимофее, ерофанте из Элевсина. Все же мы знаем, что он, вероятно, при Лисимахе произвёл слияние элевсинских мистерий с малоазиатским культом Великой Матери Богов в Песценунте Кибеллы, вследствие которого религия этой матери стала официальной религией Пергамского царства. Мы знаем также, что он же При Птолемее Сотере произвел слияние тех же элевсинских мистерий с культом Изиды в Египте, вследствие которого религия Зевса Сараписа и Деметры Изиды стала официальной религией в царстве Птолемеев. Обе затем перешли в Грецию и Рим, тот Рим, который был миром, И когда этот римский мир признал христианство, обе они соединениями усилиями дали новой религии его богиню. Это не догадка, а удостоверенный факт. Когда Григорий Чудотворец в Каппадокии, идя навстречу религиозным потребностям своей паствы, разрешил ей чествовать поклонением Богородицу, Фанатики среди христиан роптали, говоря, да ведь это Изида, да ведь это Великая Матерь. Они были бы еще более правы, если бы они сказали, да ведь это Деметра, многострадальная мать, оплод и утешение скорбящих.